Если начать дотошно перебирать этапы своей жизни, а в последние годы она все больше походила на бред сумасшедшего, версий можно придумывать миллион. Только кому они нужны? Неконструктивно это? КГБ, мафия, ЦРУ, Массад, самое время вспомнить космическую разведку с какой-нибудь Альфа-Центавра. Причем здесь тестим. — риторически вопросил Тимофей. — Давай лучше подумаем о наших знакомых. — Не хочу я о них думать, — неожиданно заявила Маринка и тут же потребовала. — Звони Вербицкому. Но Тимофей проявил твердость. — Нет, буду звонить Вурцеву. Его застать трудно. Однако не успел даже подойти к аппарату, как раздался встречный звонок. Трубку сняла Маринка. Некто по ту сторону провода молчал и только выдыхал шумно. Никакие вопросы не находили отклика у этого чудака. И в итоге связь прервалась. В общем-то, обычное дело для Москвы. Но в контексте всего предыдущего прозвучало тревожно. Гадостные осталось впечатление... Редькин вернулся к рассуждениям о том, что в первую очередь необходимо звонить на сервис. Маринка теперь не возражала, но сама неистово шарила по записной книжке в поисках новых интересных телефонов. А Бурцева опять на месте не оказалось, уехал за запчастями. И звонить пришлось все-таки Вербицкому. По номеру, предложенному Константином, воркующим женским голоском, отвечала некая Таинственная контора с романтически бюрократическим длиннющим названием Федеральный центр по проблемам развития и поддержки семьи и репродукции. Девушка не поленилась озвучить всю это абракадабру полностью, а затем, после раздражающего пеликана в трубке, слащава мелодии типа «Ах, мой милый Августин!» Тимофей предпочитал в таких случаях тишину или обычный шумовый фон. Соединила с заместителем директора по коммерческим вопросам. Голос Вербицкого показался приятным и словно бы даже знакомым. Специалист по мелким бандитам, юрист от бога, имя Кости Полозова воспринял адекватно и без лишних слов назначил встречу на завтра. Однако название фирмы продолжало смущать нового клиента, и Редькин все-таки счел нужным разъяснить, по какому вопросу обращаться. Вербицкий с легкой досадой сообщил, что знает, мол, Константин уже звонил ему, и Тимофей не стал задавать глупых вопросов. Вспомнилось вдруг, как в 93-м Покупал порно-кассеты в булочной у Покровских ворот. В маленьком коммерческом отделе, Пришедшем на смену кондитерскому, Среди колготок, сигарет и сувениров, Сухонькая благообразная старушка Торговала еще и вот таким Весьма деликатным товаром. «Возьмите эту, молодой человек!» Бывало советовала она. «Тут и качество получше». И девчонки посимпатичнее. Чего не встретишь в наше время. Так почему бы в конце концов специалисту по семье и репродукции не заниматься бандитскими разборками? Слово «репродукция» в конце непомерно длинного названия оказалось наиболее нелепым, пока Тимофей не вспомнил, что в данном случае оно означает не копию с живописного полотна, а воспроизводство вида, то есть деторождение. В общем, все та же парануха в булочной. Смирившись с очередным абсурдом, он как-то сразу внутренне успокоился. Если б только еще этим все и закончилось. Куда там? На тяжелую невыспавшуюся голову Речкина обрушился новый телефонный звонок. Торговец с пивом Артем срочно требовал денег за поставленную две недели назад партию книжек «Китайская астрология». Астрология шла прекрасно, ведь Артем в книжной конъюнктуре абсолютно не разбирался. Получил тираж по долгам, Тимофей уступил за гроши по-дружески и вообще с в овцы хоть шерсти клок. Ну, а Редькин, конечно, цену накрутил в четверо, При этом... Она все равно оставалась ниже рыночной. Очень выгодная операция. Деньги практически все уже вернулись. Вот только ушли в другую сторону. Никак он не ожидал, что Артему может срочно понадобиться смешная сумма в полтора миллиона. В общем, звонок оказался крайне не к месту и сразу испортил настроение. Отсрочку удалось получить только на три дня. А жаловаться на разбитую машину смысла не имело. Артем бы непременно попросил придумать что-нибудь пооригинальнее. Наконец проклюнулся Бурцев, которого все время не было на месте, и удалось договориться с его ребятами о сроках. Ребята должны были приехать сегодня же, освободить заднее колесо от вонзившейся в него арки, и отбуксировать разбитую машину в достойный ремонтный бокс. Но тут еще раз позвонил Нестеренко и посоветовал до сдачи Нивы в починку официально оценить ущерб. Если существует хоть малейший шанс получить компенсацию с обидчика, это важно. Оценка, разумеется, стоит денег, зато без нее... Ни один суд не примет претензий к рассмотрению. Обсудили с Маринкой этот вопрос и решили, что жмотиться не стоит. Навели справки, выбрали солидную фирму «Автомобил» и Редкин побежал на таганку. Благо рядом, а по телефону такие вопросы не решаются. Агента вызвал на завтра же, но на вторую половину дня, чтобы успеть от Вербицкого вернуться». Узнал, что фирма берет 10% от суммы ущерба. Прикинул масштаб бедствия, загрустил, но делать нечего. Когда вернулся, Маринка висела на телефоне, делилась своей бедою, 45-й по счету подружкой. Настоило ей положить трубку, как телефон ожил, словно кто-то с той стороны набирал номер непрерывно. И оказалось, что это вновь утренний молчун, если, конечно, не случайное совпадение. Редькин мистическими страхами никогда не страдал. Но второй молчаливый звонок за день — это все же многовато. Подобные совпадению никому не понравятся и заставляют думать. «А есть ли у меня враги?» — спрашивал сам себя Редькин. Очень не хотелось отвечать «да», но сказать «нет» он тоже не мог. Глупо врать самому себе. И началась мучительная процедура анализа. Какая же сволочь способна была сначала разбить его новую машину, а потом звонить и одышливо молчать в трубку? Или это две разные сволочи? Однозначного ответа родить не удалось, но начали возникать версии. — А что, если постарались все-таки наши конкуренты? Или ракетиры? — вопросил Редькин, — по существу безадресно, в пространство. Но получилось невольно продолжение все той же дискуссии с Маринкой. КГБ это или просто знакомые? Супруга вдруг согласилась, не уточняя, на каком слове останавливает выбор. «Правильно. Ты никогда не умел договариваться с людьми. Это Жорик». «Почему Жорик?» — вздрогнул Тимофей. «Я с Жориком полностью рассчитался. Да и было это уже три года назад. Чепуха. Скорее уж, Данила». «Данила?» — не поверила Маринка. И Тимофей досадливо поморщился. Как это он неосторожно сболтнул. Ведь никогда же не рассказывал жене, что довольно грубо кинул Данилу в девяносто четвертом, уходя из его фирмы. Все-таки Даня был другом детства Маринки, мальчишкой с ее двора. — Данила добрый, он мухи не обидит, — сказала Маринка рассудительно. — Да, конечно. Сразу кивнул Тимофей. И от греха подальше выдвинул следующую гипотезу. «Ну, а Мяуков и его команда? Не могут это быть их происки. Меуков, Маринка начал смеяться, — «да они же все там шизы! Как они могли въехать в нашу лапочку? Придурки раз последние Да ни один из безумных друзей Мяукова машину водить не умеет!» «Один умеет», — вспомнил Редькин. Потом окончательно сник и проговорил. «Тогда я ничего не понимаю. Зачем мы им нужны? Кому?» Ядовито поинтересовалась Маринка. «Ну, хотя бы мальчишкам этим, Воложанке, или, в конце концов, Игорю и Феде». «Этим-то мы точно не нужны. Но у меня есть еще несколько интересных предположений», сказала Маринка. «Не надо!» — слезно попросил Редькин.